Глава девятая. Больничный лист. «Всегда жила со мной беда. Не урожай, ни дуг, нужда, Позор неправого суда, долги, убытки. Но не терпел я никогда подобной пытки». Роберт Бёрнс. Перевод Самуила Маршака. Поскольку книга адресована широкому кругу читателей, то при обсуждении заболеваний полового члена приводим только общие сведения о наиболее часто встречающихся поражениях. Аномалии развития. К весьма редким аномалиям полового члена врожденное отклонение от нормальной структуры и функции относятся его отсутствие и удвоение. Казалось бы, повезло в жизни, но это, к сожалению, не так. Оказывается, пенис может не только отсутствовать от рождения или быть малым, но и исчезать. Впервые синдром Кора был описан в 1895 году и до сих пор продолжает привлекать внимание психиатров как типичный вариант краевой психической патологии. Он встречается у мужчин Юго-Восточной Азии, китайцев, индонезийцев, вьетнамцев и состоит из двух симптомов. Во-первых, бредовые убежденности в постепенном сморщивании и уменьшении в размерах полового члена. Собственно, слово «коро» по-китайски означает «сморщенную голову черепахи». Во-вторых, втягивание полового члена внутрь тела, вплоть до полного его исчезновения. Синдром Кора встречается при самых разнообразных психических заболеваниях – шизофрении, острых психозах, пограничных психических расстройствах, алкоголизме и других. Малый половой член – феномен, который предполагает, что длина пеница меньше 9,5 см, но больше 2 см при эрекции или растяжении. Причиной могут явиться несколько различных заболеваний или нарушений. Микропенис – это ситуация, когда половой член сформирован правильно, но его длина менее 2 см. В основе лежат врожденные эндокринные нарушения, а также заболевания, связанные с недостатком мужских половых гормонов или сбоем механизма их действия. Некоторые из них возникают под действием неблагоприятных факторов в период внутриутробного развития, а другие имеют генетическое происхождение. Если микропенис является проявлением эндокринного заболевания, то адекватное и своевременное лечение гормональными препаратами способствует его нормальному развитию и росту. Во всех остальных случаях требуется хирургическая коррекция. Все способы увеличения размеров пениса можно разделить на три группы – вакуумные, тракционные и хирургические. В этом перечне не нашлось места для усиленно рекламируемых наружных средств, творящих чудеса роста. Следует признать, что в настоящее время лекарственных препаратов, способных увеличить размеры пениса, не существует, но имеются шансы на их появление в будущем. Вакуумный метод, воздействие локальным отрицательным давлением, применяется в лечении эректильной дисфункции. Под влиянием сведений об эффективности этого способа для увеличения объема женской груди, его стали использовать с той же целью при малом половом члене. Длительное и правильное применение под контролем врача, созданных для этой цели приборов, позволяет в ряде случаев добиться определенных результатов. Тракционный метод основан на способности тканей человеческого организма увеличивать объем и удлиняться, подвергаясь постоянному и продолжительному растяжению. Накоплено много сведений об использовании этого явления применительно к разным участкам тела – мочки ушей, губы, шея, пальцы и другие. Населением отдельных регионов Африки и Индии с целью удлинения пениса издавна применялось его растяжение подвешиванием к стволу или головке камешков, кусочков металла, гирек и прочего. На основе этих идей датский врач Джорн Е. Джесиана создал и представил в 1993 году изобретенное им устройство Jazz Extender для удлинения пениса. Оно состояло из фиксаторов, металлических планок и пружины, создающей тягу от 600 до 1500 граммов. Усовершенствованные экстендеры изготавливаются из пластика, имеют телескопическое устройство и осуществляют тягу до 1800 граммов. Метод предусматривает его использование по 8 часов ежесуточно в течение 12-20 недель. Было установлено, что применение данной системы дает возможность удлинить половой член в среднем на 2,5 см. В любом случае тракционное удлинение пениса должно проводиться по рекомендации и под контролем врача. Хирургические методы увеличения пениса применяются с целью его увеличения, утолщения, а также коррекции эректильной дисфункции и врожденных пороков развития. Разработаны и используются несколько оригинальных операций. Основной их недостаток — отсутствие возможности увеличить головку пениса. Наибольшее распространение приобрела лигоментотомия, которая включает пересечение поддерживающей связки пениса и фиксацию кавернозных тел в новом положении. За счет выдвижения скрытой внутренней части пениса наружу он удлиняется на 3-5 сантиметра. Предложивший эту операцию, хирург из Лос-Анджелеса Мелвин Розенстин за несколько лет сделал свыше 4000 таких операций и открыл в США 12 филиалов своего центра. О нем писали в газетах всего мира. Однако в 1996 году под угрозой лишения врачебной лицензии Розенстину пришлось приостановить эту деятельность. Причина в том, что операция, для проведения которой руководствовались не медицинскими показаниями, а только пожеланиями пациентов, оказалась не совсем эффективной. Оправдались опасения урологов, что в некоторых случаях операция вызовет нарушение эрекции или изменение ее угла. Существует и несколько способов утолщения полового члена. Для этого используются синтетические материалы, подкожное введение собственной жировой ткани, микрохирургическая пересадка мышечного лоскута с питающими его кровеносными сосудами и другие. Если все эти способы оказываются несостоятельными, то может быть выполнена сложная пластическая операция по созданию нового полового члена – неофалос. Подобные операции возможны только при полном взаимопонимании пациента и врача. Совместному обсуждению подлежат их целесообразность, обоснованность, ожидаемый эффект, а также другие положительные и отрицательные свойства. Обязательно оценивается риск возможных осложнений. Примером является смерть 65-летнего бельгийско-израильского миллиардера Эхуда Ланиада, 3 марта 2013 года в элитной парижской клинике от сердечной недостаточности во время операции по увеличению полового члена. Искривления полового члена бывают не только врожденные, но и приобретенные. Их причины весьма различны. Данные осмотра подтверждают аутофотографиями эрегированного пениса в трех проекциях. Небольшое отклонение его от продольной оси не имеет особого значения. Хирургическая коррекция, независимо от причины искривления, выполняется только при наличии боли при эрекции и препятствий к половому акту. Фимоз является частым пороком развития полового члена. Это сужение отверстия крайней плоти, при котором невозможно обнажить головку. Заболевание может проявиться нарушением мочеиспускания, в том числе раздуванием крайней плоти. По мере роста ребенка крайняя плоть становится более подвижной. В возрасте одного года головка открывается у половины мальчиков, а к трем годам уже у 90%. Частота фимоза у семилетних детей составляет 8%, а в 18 лет лишь 1%. При фимозе Внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество – смегма, которое может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции вызывать воспаление головки и крайней плоти – баланит, баланопастит. Если фимоз возник в старческом возрасте, необходимо исключить сахарный диабет, который нередко является причиной рецидивирующего грибкового воспалительного процесса. Хирургическое лечение фимоза необходимо, если возникают воспаления, сексуальные нарушения, затруднения мочеиспускания. Наиболее распространенная операция – круговое обрезание крайней плоти – циркумцизио. Короткая уздечка полового члена может сопутствовать фимозу или встречаться самостоятельно. Она препятствует освобождению головки полового члена из препуциального мешка вызывает искривление пениса при эрекции и боли во время полового сношения. При этом короткая уздечка нередко надрывается, вызывая появление крови. Лечение заключается в рассечении короткой уздечки в поперечном направлении и сшивании продольно. Парафимоз – ущемление головки полового члена крайней плотью в области венечной борозды. Обычно он сопутствует фимозу и возникает при насильственном открытии головки, иногда при эрекции. Осмотр выявляет отек головки члена и крайней плоти, покраснение тканей, возникает сильная боль. Ситуация требует экстренного лечения. Оно состоит в вправлении головки руками, а в случае неудачи выполняется хирургическое рассечение ущемляющего кольца или обрезание. Весьма часто встречаются у мужчин аномалии мочеиспускательного канала. Воспаление и опухоли. Баланит – воспаление головки полового члена. Чаще всего сочетается с воспалением крайней плоти – паститом и носит название баланопастит. Заболевание обычно обусловлено несоблюдением гигиены. Наиболее частым возбудителем являются грибки, бактерии или их сочетания. Больного беспокоит зуд, жжение, болезненность, покраснение и отек головки и крайней плоти. Внутренний листок крайней плоти и головка резко краснеют, иногда изъязвляются, из припуциального мешка выделяется гной. При лечении балонопастита необходим регулярный туалет головки и крайней плоти. Пациентам рекомендуется открывать и промывать головку водой с гигиеническим мылом несколько раз в день, тщательно высушивая ее после каждой процедуры. Тактика лечения и выбор местнодействующего лекарственного препарата в каждом случае индивидуальны. При упорном баланопастите после стихания острого воспалительного процесса рекомендуется выполнить циркумцизио. Олеогранулема. Доброкачественное гранулематозное образование полового члена. Возникновение заболевания связано со стремлением увеличить пенис, пусть даже с риском серьезных осложнений. Введение под кожу члена различных маслянистых веществ – мазей, масел, вазелина, парафина – нарушает кровообращение и лимфоотток в данной области. Инфильтрат отличается быстрым распространением, напоминающим злокачественную опухоль, и приводит к развитию фиброза ткани пениса. Нередко присоединяются гнойно-воспалительные осложнения. Лечение олеогранулем полового члена исключительно хирургическое. Вирусные папилломы, остроконечные кондиломы полового члена – наиболее распространенное доброкачественное новообразование пениса. Папилломы представляют собой ворсинчатые, напоминающие боровку или цветную капусту, образования, вызываемые папилломовирусом человека, который передается половым путем. Выявлена связь папилломовируса человека с развитием рака полового члена и шейки матки. Вирусные папилломы бывают единичные или множественные. Располагаются преимущественно на внутреннем листке крайней плоти, реже — на головке и теле члена. Папилломы мочеиспускательного канала иногда можно увидеть выступающими из наружного отверстия уретры. Лечение вирусных папиллом состоит в их удалении и воздействием определенных химических веществ или физических факторов. При обширном поражении крайней плоти выполняется ее круговое иссечение. Рак полового члена является достаточно редким заболеванием. Отмечена его связь с хроническим воспалением и фемозом. Наиболее частая локализация рака – головка полового члена, венечная борозда и крайняя плоть. Опухоль обычно представляет собой узловатое, язвоподобное или губчатое образование. Более чем в 95% случаев заболевание представлено плоскоклеточным раком с высокой степенью дифференцировки. Обычно опухоль метастазирует лимфатическим путем. Лечебная тактика включает воздействие на местное поражение и метастазы, а также предупреждение распространения процесса. Болезнь Пейрони – приопизм. Болезнь Пейрони – фибропластическая индурация полового члена, названа именем главного королевского хирурга Франции Франсуа Пейрони, который впервые описал ее в 1743 году. Болезнь встречается нечасто, вероятность ее возникновения увеличивается после 40 лет. Суть поражения заключается в образовании неэластичных фиброзных бляшек в белочной оболочке кавернозных тел полового члена. Примерно у трети пациентов в бляшках откладывается кальций, и они становятся почти костными структурами. Это проявляется искривлением пениса и тупыми болями при эрекции. Деформация иногда достигает такой степени, что лишает мужчину способности к половому акту. Страдающий болезнью пейроний мужчина с женой осматривают Пизанскую башню. Муж, смотри, какая кривая эта башня. Жена, ну, милый, кто бы говорил? Привел эту шутку не с целью иронизировать над пациентами, а напомнить, что юмор в отношении своих болячек является одним из лучших средств реабилитации. Наглядный пример различного отношения мужчин к своему заболеванию демонстрирует болезнь пейронии. Многие из них отказывают себе в сексуальных связях, стесняясь деформации члена и боясь услышать от женщины насмешку. «Один пациент мне поведал, что привлекает женщину интригой. Ты такого никогда в жизни не видела. И после свидания она не чувствует себя обманутой». Причина поражения не ясна. Основную роль, по-видимому, играют иммунологические нарушения. Выраженность проявлений заболевания и характер его течения весьма различны и почти непредсказуемы. Наблюдаются как периоды обострений, так и стойкой стабилизации процесса. Надежных средств лечения, к сожалению, пока не существует. С разной степенью эффективности используются лекарственные препараты, включая их местное введение, а также несколько методов физиотерапевтического воздействия. В тех случаях, когда половой член искривляется более чем на 45 градусов, что делает половой акт очень болезненным или вообще невозможным, показано оперативное лечение. Цель состоит в устранении эректильной деформации. Наиболее часто выполняется операция НЕСБИТА и ее модификация профессором Петром Андреевичем Щеплевым. В результате достигается выпрямление полового члена за счет незначительного укорочения его длины. Если искривление пениса сочетается с эректильной дисфункцией, то выполняется фаллопротезирование. Приапизм от имени греческого бога Приапа относительно редкое и в большинстве случаев весьма опасное состояние, которое требует неотложного медицинского вмешательства. При Приапизме возникает длительное, не связанное с сексуальным возбуждением, а напротив тягостная эрекция, продолжающаяся более четырех часов и не исчезающая после эякуляции и оргазма. Причиной может явиться заболевания крови и нервной системы, травмы, злокачественные новообразования, инъекции в кавернозные тела сосудорасширяющих препаратов с диагностическими или лечебными целями. Зачастую этиология приопизма остается неясной. Чаще всего патологический процесс связан с нарушением венозного оттока и застоем крови в кавернозных телах. Это сопровождается их гипоксией, то есть снижением насыщения кислородом, ишемическая форма. Реже возникает повышенный приток артериальной крови в связи с травмой полового члена или промежности, артериальная форма. Ишемический приопизм диктует необходимость срочного медицинского вмешательства. При артериальной форме такой экстренности нет, поскольку кровоснабжение и насыщение кислородом кавернозных тел сохранены может возникнуть и так называемый перемежающийся ночной приопизм. Помощь состоит в плановом обследовании и медикаментозной терапии. Целью лечения ишемического приопизма является скорейшая ликвидация эрекции и сохранение сексуальной функции в будущем. На первом этапе производится пункция кавернозных тел, удаление застойной крови и введение сосудосуживающих препаратов. Если разрешить ситуацию этими методами не удается, то приступают к выполнению хирургических пособий. Существует несколько видов операций. Их смысл состоит в создании сообщения между кавернозным и спангиозным телами, реже – между кавернозным телом и подкожной веной бедра. К сожалению, у некоторых пациентов, несмотря на все указанные мероприятия, не удается избежать осложнений приопизма замещение структур кавернозных тел соединительной тканью и эректильной дисфункции. Тогда прибегают к протезированию полового члена. Травмы. Перелом полового члена. Данный термин не точно отражает суть заболевания, поскольку костная структура в пенисе человека отсутствует. Речь идет о разрыве белочной оболочки кавернозного тела, в результате тупого воздействия на эрегированный половой член. Обычно это происходит во время полового сношения, если член резко упирается в область лобка или промежности женщины. Излишне активное поведение партнерши в позе женщина сверху или, как описывали старые авторы, при половом акте в экипаже, когда лошади резко понесли. Разрыв белочной оболочки приводит к затеканию крови в окружающие ткани, образованию гематомы и немедленному прекращению эрекции. Мужчина в этот момент испытывает сильную боль, которая сопровождается трескающимся звуком. Половой член быстро деформируется и приобретает синюшный цвет. Может быть, именно это описал Валерий Брюсов, 1873-1924. «Я пленник, горе побежденным, твоих колен и алчных уст, но в стоне сладостно влюбленном расслышь костей дробимых хруст». Лечение заключается в неотложном оперативном вмешательстве, удалении гематомы и ушивании дефекта белочной оболочки. Ущемление полового члена возникает при перетягивании его веревкой, шнурком, изоляционной лентой. С давлением, надетой металлической шайбой. Все зависит от фантазии, с целью добиться эрекции и ее поддержания. Вариантов психических особенностей мужчин и женщин, участвующих в подобных действиях, очень много. Экстренное лечебное мероприятие состоит в рассечении или распиливании ущемляющей структуры над желобоватым зондом. Ампутация полового члена. Относительно редкая и тяжелейшая травма этого органа. Изложение начнем с описания сенсации, случившейся в США в 1993 году. Жена морского офицера Джона Боббита отрезала ему кухонным ножом половой член после изнасилования. Сжимая отрезанное в руках, она уехала из дома на машине и выкинула где-то эту мерзость. Опомнившись, позвонила в службу экстренной помощи и, о чудо, после долгих поисков отрезанную деталь нашли. Во время микрохирургической операции, длившейся более девяти часов, пенис был реплантирован. Через год Боббит полностью выздоровел. Его жену, совершившую в прямом смысле членовредительство, присяжные оправдали. Было доказано, что она действовала в состоянии аффекта. Эта история широко обсуждалась в США в аспекте новых понятий «супружеское изнасилование» и «бытовое насилие». Сенсацию продолжала подогревать дальнейшая судьба пострадавшего. Операция прошла настолько успешно, что через некоторое время Джон Боббит стал звездой порнофильмов. Знаменитый шедевр с его участием назывался «Анкад». С английского «Анкат» можно перевести и как «нецензурированный», и как «необрезанный». Вот уж действительно история со счастливым концом. О. Беларан, П. А. Щеплев, М. М. Сокольщик, сн Нестеров, С. В. Гагарина, 2001 год, систематизировали причины ампутации полового члена следующим образом. Криминогенные, бытовые, военные ранения – психические заболевания, религиозный психоз, ритуальное обрезание, рискованные сексуальные игры, использование механоэротики, етрогенные, производственные травмы, транссексуализм. Чаще всего случаи ампутации полового члена встречаются у больных с психическими заболеваниями, а также в религиозных сектах на почве коллективного психоза. Эйч Грей Хеймер и g И. E. Грофс в 1979 году описали 100 случаев самоампутации полового члена в Таиланде. Типичными для пациентов были повелительные слуховые галлюцинации. Другая группа больных, страдающая ядерным транссексуализмом, несоответствие оценки своей половой принадлежности характеру наружных половых органов, пыталась на этой почве избавиться от ненавистных гениталий. Эти психические отклонения имеют нечто общее с религиозно-фанатической идеей кастрации. Так определенное влияние в России приобрела секта Скобцов. Она была основана во второй половине XVIII века, и ее основной посыл состоял в том, что первородный грех был привнесён в мир через секс. Отсюда смысл кастрации. Секта продолжала существовать до начала XX века. Подобная беда может постичь также здоровых и успешных мужчин. Вот пример Говарда Хьюза, 1905-1976, американского предпринимателя, пионера авиации, режиссера и миллиардера. В начале 1940-х годов у Хьюза была большая собака по кличке Чанг. Однажды Хьюз попытался остановить драку своей собаки с чужой, и та укусила его половой член. Хьюзу сделали операцию, во время которой на его член наложили шесть швов. Далеко идущих последствий это происшествие не повлекло. Собак он, правда, больше никогда не заводил. Поскольку риск и частота ампутации полового члена относительно высоки, большое значение имеет возможность его реплантации. Первую такую операцию выполнил Эрлих в 1929 году. Но только с 1976 года реплантация полового члена выполняется с формированием микрососудистых анастомозов. Совершенствование хирургической техники значительно улучшило результаты данной операции. Этому способствует и богатое кровоснабжение полового члена. В 2001 году О. Белоран, П. Щиплёв, М.М. Сокольщик, С.Н. Нестеров, С.В. Гагарина сообщили о 17 случаях успешной реплантации пениса. Самым частым осложнением этой операции является эректильная дисфункция. Причина заключается в отсутствии возможности восстановления кровотока по глубоким артериям полового члена, которые играют основную роль в артериальном обеспечении эрекции. Развитие трансплантологии коснулось и больных с ампутированным пенисом. По сообщению Stellenbosch University, ЮАР, 11 декабря 2014 года в Кейптауне была успешно проведена 9-часовая операция по трансплантации полового члена под руководством профессора Андре Вандер Мерви. Специалисты вначале с трудом верили в реальность этой операции. Однако и первая успешная трансплантация сердца тоже была проведена в Кейптауне. Кристиан Барнард, 1967 год. И в этот успех тоже никто не мог поверить. Спустя два года после операции профессор рассказал о своем пациенте. Он живет нормальной жизнью, сексуальные функции и мочеиспускание вернулись в норму, и он уже буквально забыл, что ему проводили трансплантацию. Вскоре Андре Вандермерве провел вторую подобную операцию и написал «Это был один из наших самых счастливых пациентов». В этом случае донор был белым, а реципиент черным. Чтобы сравнять цвета, спустя несколько месяцев после операции пенис пришлось покрыть медицинской татуировкой. Следующая подобная трансплантация была выполнена в Массачусетской больнице, США, в 2016 году. А в марте 2018 года врачи университета Джона Хопкинса, США, провели еще более сложную операцию – Они трансплантировали половой член вместе с мошонкой, без яичек, и частью брюшной стенки. В 14-часовой операции были задействованы 11 хирургов. К настоящему времени количество трансплантаций полового члена можно пересчитать по пальцам одной руки. Но они свидетельствуют об огромных возможностях современной медицины и в том числе трансплантологии. Интересные сведения поступают от специалистов по выращиванию тканей, в частности работающих в Университете имени Вашингтона, Сиэтл, США. Они считают, что в ближайшие годы будут найдены способы вырастить полностью функциональный пенис в лабораторных условиях и пересадить его нуждающемуся мужчине или мальчику. Это станет крупнейшей вехой в истории взаимоотношений человека и полового члена. Эту шутку рассказал известный отечественный журналист, мой друг Борис Арнольдович Пеляцкин. Для увеличения полового члена мужчине была пришита часть хобота слоненка. Спустя год он рассказал, что все замечательно, жена счастлива, подруги ей завидуют. Есть только одна особенность – в гостях пенис пытается красть сахар со стола. Вместо заключения. Дорогие слушатели, будьте по возможности здоровы!